Глава 14. После того, как Ризаль подватал Ленетту, они пробыли в лесу еще несколько мучительных часов, но яму так и не нашли. В итоге еще и потеряли Тисса, который умудрился уйти вообще в другую сторону, и если бы не способность Айртор видеть магическим зрением дальше других, вряд ли его нашли бы так быстро, а яма будто исчезла с лица земли. В связи с тем, что никто из них не был мастером по ориентированию в лесу, где каждое дерево было похоже на соседнее, Лина и Линден путались в показаниях, но все равно в конце концов сошлись в примерном месте нахождения колодца. Однако его там не оказалось. Ренье многозначительно хмыкал, Аризаль морщился, Дорнан растерянно чесал в затылке, Тиссон старался не задохнуться и снова не заблудиться, а Ферт беспрестанно хмурился. Указанное место проверили как маги, так и соскари, славящиеся своим вниманием к деталям, но так ничего и не нашли. Гнивая листва не оставляла четких следов. «Может, вы все-таки перепутали место?» – предположил Дорнан. «Да, конечно!» – огрызнулся Айртерн. И Алина удивленно вскинула брови. Пожалуй, таким раздраженным она видела напарника впервые. Впрочем, его эмоции были вполне понятны. Их только что облапошили и выставили дураками. Кто? Зачем? Снова одни вопросы. Однако к ее облегчению никто, кроме вечно недовольного всем ренье, не пытался повесить на них всех собак. «Теми рунами, о которых вы говорили, можно спрятать яму?» Серьезно спросил Андер, обращаясь непосредственно к Лендону. Тот кивнул и поморщился. «Такими рунами можно сделать что угодно». «Если это те руны, о которых мы думаем», – мрачно подтвердил Резаль. «Стойте, вы думаете», – сполошился Дорнан. «Что, что?» – ничего не понял и закрутил голову Тиссен. «Они думают, что у убийцы есть древняя книга», – поделился выводами его темный напарник. Светло испуганно выпучил глаза. Ризаль возвел своих к серому небу. «Если действительно были Яма и Убийца!» Ввернул свое бесценное мнение Ренье. Лина, от усталости опирающаяся на руку Ферда, которую тот сам любезно ей предложил, едва они отправились на поиски колодца, уже не скрываясь, заскрипела зубами. «Ну вот что Ренье за человек? Почему для него главное – обвинить кого-то?» К ее удивлению на сей раз не выдержал Ризаль. «Джаэль!» – произнес он негромко, но таким тоном, что Ренье подавился своими остротами. Будем искать еще, — обратился он уже ко всем, — привлечем больше людей. Я тоже выделю отряд, — согласился с ним Андер. Начальник королевского сыска и глава гильдии магов прибрежья серьезно кивнули друг другу, заключая негласный договор о сотрудничестве. А вы, Резаль нашел взглядом Лину, очевидно, так и не поборов себе недоверия к своему подчиненному лорду. Идите домой. «Двое суток на прийти в себя и восстановить силы. Третьего дня жду вас в дневное время в своем кабинете». «В дневное время, а не строго в указанный час, неслыханная щедрость со стороны начальника». «С отчетами, это ясно?» «Яснее некуда», — откликнулся Айрторн, за что таки заслужил пристальный взгляд главы. «Ясно», — серьезно сказала Лена. После подобной ночи эти два дня отгулов были нужны ей как воздух. «Вот и порешили», – удовлетворенно кивнул Резаль, завершая разговор, и первый побрел в сторону выхода из леса. это даже не удивилась, что Ферт отправился провожать их до самого общежития. Айртерн ушел вперед, настолько, что она видела вдалеке его спину, при этом давая понять, что не пытается подслушать чужие разговоры. Разговоры. По правде говоря, Лина не знала, что говорить и как себя вести. Эмоциональная реакция соскаря при встрече ее поразила. «Твой сыскарь. Любовь — это прекрасно. Что там еще и говорили? А, точно, еще был твой благоверный». от напарника. Эферт ей действительно нравился. Да что там, он был практически идеалом ее девичьих грез. И внешне, и поведением. Однако все было поспешно, быстро, не своевременно, что ли. Они и знакомы-то меньше месяца, а вот уже объятия, ношение на руках. О том, что со своей первой влюбленностью она целовалась за колонной в академии уже на второй день знакомства, Алина предпочитала не вспоминать. Тот парень искал развлечений, а она не больно-то думала головой. Поэтому сравнение с Вердом было неуместным. И, возможно, по пути к общежитию им следовало поговорить о чем-то личном. Не поэтому-то Линден тактично оставил их вдвоем. Но кое-что волновало ее куда сильнее. «Яма правда была», — сказала Линетта со всей серьезностью, на которую была способна. «Я тебе верю», — откликнулся спутник. Его ответ показался Лене чрезчур поспешным, чтобы быть искренним. «Была», — повторила она тверже. На сей раз Андер накрыл ее кисть на сгибе своего локтя теплой ладонью. «Я знаю», — заверил он, — «И Лене стало легче, даже не сомневаясь, что с Айртерном ты не стала бы по доброй воле гулять по лесу». Зато после последних слов вся легкость испарилась. Эта пауза перед словом «гулять» — что он хотел сказать? Обниматься? Виснуть на нем? И вроде бы мужчина не сказал ничего такого, ни обидного, ни оскорбительного, но Линетта почему-то почувствовала себя обманщицей. По доброй воле? А разве ее кто-то к чему-то принуждал? Дурацкие мысли. Должно быть от усталости. Лина тряхнула головой, избавляясь от них, и улыбнулась, приподняв к спутнику лицо. «Спасибо, что беспокоился», — сказала она. Андер улыбнулся в ответ. «А как же иначе?» Она думала, он ее поцелует. «Разве не к этому все шло, не так ли?» Артерн ушел в дом, а они с Фердом остановились на крыльце. Возможно, стоило пригласиться скорее на чай, но вежливость боролась в линии с усталостью, И усталость таки победила. Поэтому, поднявшись по ступеням, она уверенно взялась за ручку двери. «Спасибо, что проводил», — Ленита заставила себя улыбнуться. На самом деле не хотелось ни улыбаться, ни разговаривать. «Нет, не с Фердом конкретно, вообще ни с кем. Просто зайти в общежитие, закрыться в своей комнате, снять пропахшую гнилью и сыростью одежду и смыть себя прошедшую ночь». а потом лечь в кровать и провалиться в сон на ближайшие часов 10-12, не меньше, а лучше на целые сутки, раз уж им достался внеплановый выходной. «Я правда очень за тебя беспокоился», — очень серьезно произнес мужчина, стоя напротив нее, близко, буквально в половине шага. «Отступить или податься навстречу?» Ферджи идеал ее девичьих грез, она ведь сама так решила». И глупо думать, что прибрежье – не место для отношений. Он сам сказал, что тут его ничто не держит. Всегда можно перевестись в другой город. Так почему бы не в столицу? Туда, где находится центральный госпиталь. Туда, куда Линетта непременно вернется через два года, которые в приятной компании пройдут гораздо быстрее первого тяжелого периода, наполненного одиночеством и сожалениями. Вот он, мужчина ее мечты – именно такой, какого Лина представляла в своих мыслях. Серьезный, надежный, смелый, к тому же еще и привлекательный, высокий, широкоплечий брюнет. Разве не таким она воображала своего избранника? И то, как Андер встретил ее в лесу, не скрывая своего волнения и радости встречи, это ли не было доказательством его серьезных намерений и первым шагом от дружбы к чему-то большему? Лина понимала все это. Проговаривала мысленно и понимала, что так и есть. С его стороны первый шаг сделан. Все, что ей сейчас нужно, не просто принимать его внимание, а сделать ответный ход. Например, шагнуть навстречу, обнять, положить голову на плечо. Поцеловать первое, пожалуй, было бы чересчур, но вот дать понять, что она не против, было бы правильно. Ведь он ей действительно нравился. И тем не менее Линетта стояла и просто смотрела на мужчину. Высокий, очень высокий. Чтобы целоваться с таким, должно быть, пришлось бы встать на носочки. Она стояла, и он тоже стоял, нежно сжимая ее ладонь в своих и глядя прямо в глаза, словно пытаясь рассмотреть в них, что? Право, Лина была счастлива, что Ферт не мог прочесть в них то, о чем она думала. Ведь он ей нравился. Так почему же получается, будто ей приходится заставлять себя, чтобы что-то сделать? И тем не менее она думала, что он ее поцелует. Вот так, смело, преодолев ее нерешительность и сомнения своей решимостью. Однако Андер лишь чуть сильнее сжал ее от чего-то холодную руку, поднес кисть губам. «Поужинаем, когда ты немного придешь в себя?» Она кивнула. «С облегчением». Захотелось дать себе мысленный подзатыльник, потому что действительно испытала облегчение от того, что мужчина оставил все как есть, хотя бы еще на один день. Может быть, завтра? Улыбнулась Лина куда искреннее, чувствуя, что до мягкой постели и ванной осталось всего ничего, как расстояние, так и времени. Я напишу, хорошо? Все-таки она маг, а отправить послание конкретному человеку, если они знакомы, для мага расплюнуть. Я буду ждать. пообещал Андер в ответ, отпустил ее руку и, не оборачиваясь, сбежал по ступенькам вниз. это проводила взглядом его широкую спину, обтянутую коричневой кожей куртки. Дэвера, ты идиотка!» сказала сама себе и, наконец, потянула на себя входную дверь.